Глава двенадцатая. Письма и карты. Наш день придёт. Мадлен вернулась в с в о и п о к о и когда за окном начало светать. Уставшая, опустошенная, она рухнула на постель прямо в одежде. В груди заныло. Тревога не давала сомкнуть глаз. Спустя час. В дверь комнаты тихо постучали, и в п о к о е осторожно заглянула Сисиль. Мадемуазель, вы уже проснулись? Тихо спросила она. Я все никак не могу заснуть, призналась Мадлен, и поинтересовалась, что-то случилось? Да, мадемуазель, там у ворот замка стоит женщина, гвардейцы не пускают ее, принимая за нищенку, но она твердит... Что должна передать письмо для Мадлен Бланкар? ф р е й л и н а удивилась. п о д н я в ш и с ь она незамедлительно поспешила к воротам Лувра. Там, как и говорила Сисиль, упрашивая стражу пустить ее во дворец, стояла седая невысокая женщина средних лет. Мне нужно увидеть мадемуазель Бланкар. Прошу всего п а р у минут, умоляла она гвардейцев. Подойдя к ней, Фрейлина произнесла: «Мадлен Бланкар, это я». Женщина, не веря своим глазам, широко раскрыла заплаканные глаза. «Это действительно вы? Да. Зачем вы искали встречи со мной?» – спросила девушка. «Вы не знаете меня, мадемуазель», – заговорила женщина. «Но моя дочь...» Служила у вас камеристкой. Вы мать Розетты? догадалась Мадлен. Схлипнув при упоминании имени дочери, женщина кивнула. Да. Прошу прощения, мадемуазель, но я должна выполнить последнюю волю моей несчастной Розетты. Женщина запустила руку в карман передника и вытащила оттуда кусок пергамента. Я нашла это письмо в вещах дочери. Она написала его для вас, но передать так и не смогла. Прошу, возьмите его. С удивлением ф р е й л и н а приняла из рук женщины потрепанную бумагу. О чем-то задумавшись, девушка вдруг нащупала в мешочке на поясе золотую брошь Маргариты. Достав украшение, Фрейлина протянула его матери, потерявшей своего ребенка. Эта вещь тоже принадлежала Розетте. Возьмите. За нее можно выручить большие деньги. Думаю, этого хватит, чтобы выкупить ваш дом. Женщина взяла золотую брошь, и пока она не начала расспрашивать Фрейлину о том, откуда у служанки королевское украшение, Мадлен поспешила вернуться на территорию замка. Остановившись под кроной пышного дерева, девушка развернула письмо Розетты и прочла: а м а д м у а з е л ь Бланкар, п о м н ю вашу доброту, хочу покаяться перед вами. Яд в вашу воду был опущен моей рукой. Причиной тому стали мои малодушие и страх». Я польстилась обещанной наградой и взяла на себя страшный грех, но судьба уже наказывает меня за мои деяния. Сегодня ночью я покину Париж и отправлюсь так далеко, как смогу, чтобы всю оставшуюся жизнь посвятить искуплению своего греха. Напоследок, дабы принести вам хоть какую-нибудь пользу, скажу: бегите из Лувра, бегите из Парижа. Мне собственными ушами довелось услышать, что Генрих де Гиз готовит нападение на столицу. Он состоит в тесной переписке с сестрой нашего короля. Вы сможете обнаружить тайник, куда подкупленные ими слуги тайно доставляют письма для обмена. Он находится в старом дереве, что растет в саду у королевской часовни. Если подгадаете момент, сможете перехватить их письма. Надеюсь. Это убережет вас от возможных бед. Записка кончалась подписью, умоляющее о п р о щ е н и и Розетта. Мадлен свернула письмо, и по ее бледному уставшему лицу скатилась слеза. Она написала это послание, не зная, что вскоре встретит свою смерть. Розетта, я прощаю тебя. мысленно обратилась девушка к своей камеристке. Надеюсь, твоя душа обретет покой. Не теряя времени, Фрейлина свернула в королевский сад и направилась к часовне, о которой писала Розетта. Дойдя до указанного в письме места, Мадлен осмотрелась. Здесь много деревьев, и в каком из них искать тайник? Тяжело вздохнув, Фрейлина начала обходить одно дерево за другим, внимательно осматривая их стволы. Минута, две, три. Спустя четверть часа девушка наткнулась на дупло, что располагалось в стволе старого клена. Чуть привстав на носочки, Фрейлина запустила руку в древесную расщелину и, отчуда, вытащила оттуда скрученный пергамент. Это не может быть совпадением, наверняка это часть тайной переписки Маргариты и Дегиза. Боясь быть замеченной, девушка, озираясь по сторонам, торопливо развернула пергамент, покрутив его, поняла: это карта Парижа, а поверх нее чернилами нанесены различные обозначения, стрелки, крестики. Расправив карту, Фрейлина заметила, что на обратной стороне пергамента написано послание. Удобно развернув его, девушка прочитала: "Моя драгоценная Маргарита, я рад принести тебе благие известия. Испанский монарх через своего посла при французском дворе передал мне триста тысяч экю, а также... Отдал под твое командование шесть тысяч испанских солдат. Этого, моя любовь, вполне достаточно, чтобы начать наступление на Париж, чтобы застать Генриха и его гвардию врасплох. Я планирую двинуться на столицу в ближайшие дни. Тебе, отрада моего сердца, будет лучше на к а н у не покинуть Париж. Но если что-то пойдет не так, посылаю тебе карту с планом нашего наступления. Втайне от короля мои люди провели подготовку среди горожан. Те, кто считает себя истинными католиками, готовы биться на нашей стороне. Поэтому будь осторожна, выбираясь из столицы, выбирай самые безопасные маршруты. Верю и надеюсь, что совсем скоро ты окажешься в моих объятиях. На веки твой, Генрих де г и с д о читав письмо? Фрейлина чуть не выпустила его из рук. Месье Артега передал Дегизу средства для нападения на Париж. Боже, какая подлость! Да, он подданный Испании и обязан выполнять поручения своего короля. Но получается, что он, не моргнув глазом, подставил под удар тех, кому каждый день улыбается и пожимает руку. Мерзавец. Крутя в руках послание д е г и з а девушка размышляла, что ей делать с этими бумагами. Сосредоточившись, она не заметила, как позади нее выросла высокая фигура. Уже прочли? – спросил мужской приятный голос. Подпрыгнув от неожиданности, Фрейлина обернулась. За ее спиной стоял а л е х а н д р о Мадлен испуганно спрятала бумаги за спину, но было уже поздно. Испанский посол знал, что Фрейлина п е р е х в а т и л а письмо, не предназначавшееся для ее глаз. Не подходите, предупредила девушка. а л е х а н д р о самодовольно ухмыльнувшись, вскинул бровь. Что такое, Мадлен? Вы боитесь меня? спрашивая. Он нарочно сделал несколько шагов ей навстречу. Что вы задумали? Убьете меня, чтобы я никому не п р о б о л т а л а с ь об этих бумагах? Мадлен, Мадлен, покачал головой а л е х а н д р Разве я похож на убийцу? Я не разбойник, я дипломат, и все проблемы решаю переговорами. Будьте добры, отдайте мне письмо. Нет, вы его не получите. Нахмурив б р о в и произнесла Мадлен. Хорошо, тогда объясните, для чего вам эти бумаги? Их следует передать королю. Он должен знать, что затеял Дегиз. Эти бумаги уже ничем не помогут Его Величеству, лишь могут наделать много шума. Это навредит многим людям. Вам, например, узнав, что вы предали Францию, Генрих немедленно вас казнит. У короля Генриха нет такой власти. Я поддан на испанской короны, и лишь король Филипп Второй может решать мою судьбу. Хитро улыбнулся а л е х а н д р о В его глазах нет ни капли раскаяния, заметила девушка, и не выдержав, громко заявила. Вы негодяй, месье Артега. Франция стала для вас вторым домом, а вы делаете все, чтобы навредить ей. Улыбка покинула лицо а л е х а н д р а уступив место снисходительной усмешке. Милая мадемуазель Бланкар, политика дело сложное. В ней нет злодеев и героев. Каждый лишь играет отведенную ему роль. Возможно, в ваших глазах я выгляжу предателем, в глазах же своего короля я верный подданный. А кем вы станете в глазах королевы Луизы? Неожиданно для себя выпалила Мадлен. а л е х а н д р о с удивлением приподнял бровь, внимательно слушая Фрейлину. Я знаю, что вы с ней близки. Что скажет она, когда узнает, что делит постель с предателем? А вы полны сюрпризов, мадемуазель Бланкар. Усмехнулся испанский посол. Мне показалось, вы не похожи на человека, сующего свой нос за двери чужих спален. Но, видимо, я ошибся. Я увидела вас случайно в ночь маскарада. Зачем-то оправдалась, Мадлен. В любом случае, королева Луиза умна, и она не ждет, что испанский подданный будет верен Франции. Но, вероятно, она ждет, что вы будете верны ей, заметила Мадлен. Мадемуазель Бланкар, вы еще слишком юны. Вам кажется, что все происходящее между мужчиной и женщиной за закрытыми дверями проявление любви, но это не так. Очень часто за греховной связью стоит лишь выгода. Не сумев сыскать признания у народа, не добившись такого же влияния на политику, какое в свое время имела Екатерина Медичи, Луиза решила действовать хитрее, пользуясь своей красотой и немалыми талантами в искусстве любви. Она научилась добывать ценные сведения, соблазняя послов, генералов, королей. В ее покоях побывало немало влиятельных мужчин, и каждый оставлял там свой значимый секрет. Так что я не строю иллюзий по поводу своей уникальности. Я нужен королеве, пока представляю для нее ценность, так же, как и она для меня. От слов а л е х а н д р а Мадлен с д е л а л о с ь т о ш н о То, что я сейчас услышала, звучит отвратительно. Весь высший свет построен на обмане и ф а л ь ш и Каждый здесь играет в свою игру, не считаясь ни с чужими чувствами, ни с чужими жизнями. Поняла Фрейлина. Прижав к себе найденные бумаги, она медленно попятилась. Вы все еще не передумали доставлять их королю? Уточнил месье Артега. Девушка не ответила. внимательно следя за каждым движением мужчины. Мадлен, а что если король Генрих в гневе все же решится лишить меня жизни? Задал вопрос а л е х а н д р а Теперь вас это страшит? Спросила Фрейлина. Нет, моя должность предполагает риск, так что вы можете сдать меня королю. Я готов и к такому исходу. Дело в другом. Готовы ли вы, мадемуазель Бланкар, з а п я т н а т ь свою совесть моей кровью? Мадлен ужаснулась его словам и призадумалась. Воспользовавшись ее замешательством, Александр усмехнулся. Подумайте над этим, Мадлен. Хорошенько подумайте. Кивнув, испанский посол зашагал прочь, будто потеряв всякий интерес к бумагам найденным Фрейлиной. Мадлен же больше не находила себе места, сжимая в руках злосчастную карту, девушка терялась в сомнениях. Я не желаю стать плачом Алихандра, но и делать вид, что я ничего не знаю, не могу. долго рассуждая и споря с собой, девушка приняла единственное правильное с ее точки зрения решение. Я передам эту карту ф а б ь е н у Он отвечает за безопасность короля и сам решит, как поступить с этими бумагами. И прижав к груди бумаги, Мадлен отправилась на поиски месье т р и а л я От стражи, стоявшей на карауле, Мадлен узнала, что ф а б ь е н направился в свои покои. Помня, где находится комната гвардейца, девушка поспешила к нему. Остановившись у нужной двери, Фрейлина постучала. Послышались бодрые шаги, и ф а б ь е н распахнул дверь. Увидев на пороге Фрейлину Луизы, гвардейц изрядно удивился. Девушка заметила, как взгляд месье т р и а л я скользнул по белой пряди в ее волосах, чтобы не позволить гвардейцу задать вопрос, Фрейлина заговорила первой. Возможно, я пришла не вовремя, но у меня есть разговор, который не терпит отлагательства, заговорила девушка. Гвардейц, заметив, насколько серьезен и взволнован был взгляд Фрейлины, кивнул, приглашая ее в свои покои. Фабиен прикрыл дверь. Зайдя в комнату, девушка решила сразу перейти к цели своего визита. Я пришла по крайне важному делу. Слушаю вас, мадемуазель. Мадлен без лишних слов протянула Фабьену карту. Я нашла это в Королевском саду под деревом. Гвардейц развернул карту, взглянул на обозначение и лицо его изменилось. Мадлен. Вы хоть представляете, что это? План нападения на Париж, если я верно истолковала. г в а р д е й ц кивнул и перевернул пергамент, чтобы прочитать письмо де Гиза. Закончив скользить по строчкам, его взгляд стал холодным, цепким. Артега! Зло процедил сквозь зубы г в а р д е й ц Заметив, что его злость вызвала испуг на лице девушки, Фабиен смягчился. Простите, просто мы давно предполагали, что в замке находится шпион Дегиза, и теперь я вижу, что это правда. Надеюсь, эти сведения хоть немного вам помогут. Фабиен благодарно кивнул. Еще как. Теперь вражеским войскам будет сложнее з а с т а т ь нас врасплох. Вы оказали нам неоценимую услугу, сказал Фабиен. Вероятнее всего, даже спасли кому-нибудь из гвардейцев жизнь. А что будет теперь с месье а р т е г а Я немедленно доложу о его участии в заговоре Его Величеству. Судьбу а л е х а н д р а решит король. Гвардейц, торопливо направился к двери. Фрейлина, не отставая, спешно последовала за ним. Вернувшись в свои покои, Мадлен забралась в постель. Девушка надеялась, что отдохнув, сумеет освободиться от ужасов минувшей ночи, но, к сожалению, этого не произошло. Мадлен все еще отчетливо ощущала тревогу, как т и с т о й л а п о й с к р е б у щ у ю с я в душе. Взор Фрейлины упал на дневник деда. Но если раньше при взгляде на потрепанную книжку девушка испытывала интерес и любопытство, то сейчас в ее сердце мелькнул огонь гнева. Мадлен знала, что все, с чем ей пришлось столкнуться, связано с ее даром. Что же такого ты наговорил, Мишель? злилась на деда Фрейлина. А главное, почему за твои поступки должна расплачиваться я? Дар перешел ко мне не по моей воле. Я не просила о нем. Я смирилась с тем, что из-за него на меня с детства смотрят как на прокаженную. Я научилась с этим жить, но умирать ради него, из-за него, это слишком. Мадлен схватила дневник, сжала его в руке и замахнулась, желая швырнуть в стену, но сдержалась. Здесь ответы на все мои вопросы. Вспомнила она, сделав несколько глубоких вдохов, девушка немного успокоилась. Память воскресила последнее видение. Нострадамус собирался вновь отыскать культ. Пошел ли он на этот шаг? Как бы зла я сейчас ни была на деда, я должна узнать, что связывает его с а б р а к с а с о м Открыв дневник. Фрейлина положила ладонь на корешки вырванных страниц. Введение не заставило себя долго ждать. Старик, в чьих тусклых глазах блестели слезы, не отнимая пират от бумаги, торопливо выводил на пожелтевших листах историю своей жизни. После внезапной кончины моей дорогой Адриеты и горячо любимой Мари я впал в отчаяние. Чтобы не сойти с ума от боли и тоски, я поставил перед собой цель, которой отдавал все свои силы. Я утвердился в намерении вновь вернуться в обитель а б р а к с а с а и принять его дар. После рокового известия я не задержался в о ж е н и и ни один день от эскаву постоялого двора коней для путешествия. Я в сопровождении Сезара, отказавшегося оставлять меня наедине со своим горем, отправился в путь. Когда двое уставших, перепачканных дорожной пылью путников вошли в каменный зал, он был пуст. Тишина, царившая в этом месте, странным образом одновременно пугала и дарила умиротворение. В центре, на постаменте, как и много лет назад, стояла мраморная статуя. За десять минувших лет она ни капли не изменилась. Это и есть то самое место? Мрачновато, как по мне, поежился Сезар. н а с т р а д а м у с не ответил, поймав взглядом л и к статуи, мужчина вглядывался в него со злостью и трепетом. Я здесь, явился, как ты и предрекал. Доволен? Ну, что же ты молчишь? Я готов пойти на сделку с тобой, выкрикнул он. Мишель, может быть, все-таки не стоит, пытался образумить друга поэт. Но тот был глух к его предостережениям. Стоит, друг мой, стоит. Да и не ты ли десять лет назад удивлялся упущенному мною шансу? Я в с ё исправлю. о к р о п и в подножие статуи своей кровью, мужчина набрал в легкие побольше воздуха и крикнул, заставив голос отразиться от каменных стен: «Абраксас!». е в и свою мощь. Послышался тихий гул, стены словно заходили ходуном. Сезар, не скрывая ужаса, вжался в одну из колонн. Мишель же не сдвинулся с места. Мужчина, как и прежде, не спускал глаз с н е м о й статуи. Зал заволокло плотной, густой пеленой. Происходило ли это в реальности или было плодом воображения Нострадамуса, сказать было сложно. Мужчина почувствовал, как холод, исходящий от мраморной статуи, подобрался к нему и мертвой рукой пробежал по коже. В голове Мишеля раздался голос: "Ты пришел принять мой дар? Да." Твердо ответил Нострадамус. У него есть своя цена. Я готов ее заплатить. Чего ты хочешь? Однажды твой дар послужит мне, а после вернется в небытие, из которого пришел. Произнес голос. Я согласен. Ты обретешь способность ломать границы времени и пространства. Прошлое, настоящее и будущее отныне станут для тебя единым целым. Ты сможешь заглянуть в любое из мгновений великого мироздания. Да будет так. Следующую секунду тело настрадамуса стало тяжелеть. Его кожа оставалась холодной, но мужчине казалось, что ее охватило пламя. Раскинув руки в стороны, Мишель упал на колени и запрокинул голову. Что-то невидимое, но мощное и осязаемое проникало в его тело, разливаясь по венам. Разум наполнялся ярким светом, множеством нечетких образов, неясных звуков. Мишель то лишался зрения, то видел себя со стороны. До слуха долетали то смех, то крики и плач, проносившиеся, казалось, сквозь года. Голова закружилась, заболела, грозя слопнуть, ь разорваться. Отчаянно цепляясь за жизнь, Мишель схватил ртом воздух, захрипел и вдруг рухнул на ледяной пол. Мишель, Мишель, Сезар тряс лежащего на спине мужчину, стараясь привести его в чувство. Наконец, Нострадамус открыл глаза и сел, озираясь по сторонам. Что ты видел? спросил он у друга. Лишь то, как ты потерял сознание, друг мой, свершилось, все получилось. Мишель посмотрел на свои руки, коснулся лица, волос. В своем облике он не заметил ничего странного, необычного, но точно знал, ощущал, что где-то внутри стал совершенно другим. Взглянув в р а с т е р я н н о е встревоженное лицо друга, Нострадамус припомнил давний разговор. Помнится, Цезарь однажды обмолвился, что отдал бы все на свете, лишь бы дожить до того момента, когда его стихи будет декламировать вся Франция. Что если попросить Абраксаса выполнить его желание? Судьба уже показала мне, что я был неправ, отвергнув предложение а б р а к с а с а Вдруг его вмешательство поможет Сезару стать немного счастливее. Настрадамус взглянул на друга и коснулся его плеча. Я попрошу его исполнить одну твою просьбу. Мою? Я даже не знаю. Ты мечтаешь дожить до момента, когда т в о ё м таланте будут слагать легенды, и ты доживёшь. Нострадамус поднялся на ноги, подошёл к статуе и мысленно обратился к Богу. Ты знаешь, о чём я думаю, слышишь мою просьбу, так исполни её. Ааа! Сезар двумя руками схватился за голову. В его глазах замерли удивление и страх. Что такое? Голос. Я слышал его в своей голове. Что он сказал? Цена за дар жизни, дар творения. Повторил Сезар. Что это значит? Что твое желание исполнилось. Ведение оборвалось, когда комнату Мадлен наполнил пронзительный звон. в Скочив с кровати, Мадлен бросилась к окну. Казалось, все церкви Парижа одновременно ударили в набат. У стен Лувра послышались громкие голоса гвардейцев. Сквозь оглушающий звон колоколов девушка сумела расслышать крики стражников. В Париже началось восстание.